«И чего же ты тогда лыбишься? Того и гляди, харя треснет!» — кисло пробурчал Сэмми, также греющийся у очага в одних подштанниках. Его дежурство недавно закончилось, и он тоже промок до нитки. Сидя на низком табурете, смешно нахохлившись и сложив руки на дряблом бледном животе, он обиженно посматривал на соседей. «Ничего у меня не треснет!» — беззлобно возразил Райт. «Я ведь натренированный! Постоянно улыбаюсь!» А вот если ты вдруг попробуешь, то твои пухлые щеки, а заодно и все подбородки, окажутся в опасности. Поэтому на, смажь, чтобы не потрескались. Он протянул Сэму небольшой сверток, из которого выглядывали пара оставшихся кусочков жирной баранины и ломоть хлеба. Толстяк царственным жестом принял подношение, надменно кивнул, словно вельможа, принимающий положенные почести, и принялся за еду. Вот всегда знал. Роняя изо рта крошки, начал он, что есть на свете и хорошие люди. Не часто встречаются, правда? Сэмми кинул выразительный взгляд на Джастина. Но уж если нашёл такого, надо обеими руками держаться. Поддерживать, помогать, угощать там всяким. В это время он картинным жестом извлёк из-под матраса овальную флягу в матерчатом чехле. Улыбка Райта сделалась ещё шире. «О, дружище! Ну, очень приятно слышать, что тебя любят и ценят. Да, ты прав. Я хороший человек и готов разделить с тобой». чего театрально удивился толстяк. «Хороший — это я. ну и ты тоже ничего. Потому как понимаешь, что за меня надо держаться и угощать. Ну и поддерживать. И всё такое». Сэм открутил крышку и, манерно оттопырив мизинчик, отсалютовал флягой в пространство. Сделал добрый глоток. Поперхнулся, закрепел, закашлялся так, что слёзы выступили из глаз. «Чёрт возьми! Бежим! Оно сейчас лопнет!» — завопил всё ещё необычно весёлый Марлон. Но, глядя на страдающего товарища, всё-таки решил помочь. Принялся усердно хлопать с толстяка по спине, настолько усердно, что подряблые туши Сэма побежали внушительные волны. «А, мать твою, что творишь, верзила! Да отстань же ты уже всё! Люди, держите!» Марлон перестал лупцевать несчастного, потому что уже не мог стоять, так дико хохотал. Рядом с очагом Райт и Джастин тоже не успевали вдохнуть между взрывами смеха. — Ну ладно, ладно, перестаньте! — утирая слёзы, просипел Джастин. — Хватит уже! Шумные вы сегодня! Всё же ночь на дворе. Не злий, Сэмми! Он правда помочь хотел, ты же знаешь. Просто не рассчитал малость со своими лапами. Сэм хмуро глянул на него, растирая ярко-красные следы ладони на теле. — Да на дураков-то не обижаются! Но в следующий раз как? — он силой толкнул, пытающегося отдышаться Марлона в плечо. Крепыш практически не пошевелился. По пояс голый, широкоплечий, с тугими узлами мышц многочисленными шрамами, светлыми тропинками, пересекающими его косматое тело. В сравнении с Сэмом он был как матерый дикий кабан, рядом с заплывшей жиром бледной свиньей. «Да, прости, Сэмми!» — пробасил, вроде даже смущенно, марлан «Увлекся чутка! Ты ж помирал!» а я спасать тебя кинулся. Единственный из присутствующих, между прочим, — метко подметил Райт. Джастин согласно кивнул и протянул толстяку руку. Сэм неуверенно протянул свою, ожидая рукопожатия, но вдруг заметил, куда смотрит товарищ. а, -а, -а, -а Да, возьми! Жалкие корыстные людишки! Джастин принял протянутую флягу. Отхлебнул. Заговорщически подмигнул Марлану. "Не, пейте сами. Этой фляги, между прочим, и не хватило за столом. Негоже так у своих-то". Рэд неопределённо пожал плечами, в свою очередь делая глоток. "Да что вы так с ними возитесь?" возмутился, глядя в тускло-оранжевое пламя камина Сэм. "В перевалочных лагерях с ними никто не цацкался. Есть что хорошее делись". — А не хочешь, получи по шее. И так всегда. И это нормально. Традиция, мать так. — Херовая традиция, — бросил Марлон. — Глупая. — Это гляньте ж, какой вумник выискался, — передразнил Сэм. — Больше всех знаешь, небось. Больше всех понимаешь. — Полагаю, — кашлянув, вставил Джастин — Он имел в виду различия в службе мирной, так сказать, показной, и службе реальной, нашей. Недальновидно шпынять и угнетать человека, который завтра может оказаться с тобой в бою. За спиной, да с арбалетом. Сэм состроил максимально скептическую мину, даже изобразил губами звук пускаемых ветров. «Да ладно, дружище, не смеши. Или не пугай, как тебе угодно». Не воевать нам завтра. И послезавтра тоже не воевать. Вообще на нашем веку может и не случиться. Я вот уж шесть лет как на службе, а всё о битвах только слышал. — И всё ж не зарекайся, — угрюмо пробосил Марлон. — Ибо то не от нас зависит. Я вот для примеру навидаться успел, и в последние шесть лет тоже. — Ну, значит, такой ты дико везучий. «Любимец богов и женщин!» Договаривая всем известную присказку Марлона, голос Сэма немного переменился. Паутих потускнел. Затихли все. — Я не боюсь. — Вы знаете, — продолжил он тише, — что нам платят не за мир. Нас кормят в ожидании драки. — Успеется! — перебил здоровяк, то нам значительно более обеспеченным, чем можно было ожидать. — А теперь давай сюда флягу, может, хоть меньше тебе достанется. — Ага, подлецу и негодяю! — шутливо поддержал Сэм, окончательно разрядив обстановку. Фляга бодрее пошла по кругу. Пили все. Несмотря на разницу во взглядах, они были почти друзьями. — Вот скажи ты, Джастин, как самый умный. Вроде бы с усмешкой, но в то же время с явным интересом спросил Сэмми. «Чего нам этих молокососов пригнали?» «Правда. Ждать чего? Или они просто мимо идут? А если мимо, то куда? И ни одной сотней же!» «Во-во!» — поддакнул Райт, несколько нервно потирая руки. «Там в казарме-то ты много чего наговорил, только я вот так и не понял, ждать или не ждать!» про рыцари, просилы всякие политику, не надо. Тебе оно все, небудь понятнее. Вот и скажи по-простому. Марлон выжидательно посмотрел на Джастина, показывая взглядом, что тоже не прочь послушать. Как я и говорил, начал тот. Наверняка сказать сложно. Проблемы небесных можно считать и нашими. Но в последнее время отношения с лигой заметно потеплели. Или вы, если их не наускивают жадные купчишки, Тоже вроде не лезут. К тому же, на границе с Лемасом сейчас неспокойно. В такой ситуации Лаянилиты не пойдут против нас. Ведь оставить границу неоправданный риск, а воевать на два фронта себе дороже. Я, конечно, не знаю ни численности их, ни тем более намерений. Думаю, усиление такого стратегически важного форта, как наш, может быть простой предосторожностью. Так что не будет драки. По крайней мере, не теперь.